Где ваш седьмой щенок? Ребенок спит, брат мой. Стража, взять мальчишку. Постойте, брат мой! Это не мальчик, это девочка. У нас родилась девочка. Оставьте ей жизнь, брат мой. Она не принесет вам никакого вреда. А у вас родилась девочка. Нет, меня не проведешь. Стража забрать. Канца, слушай, слушай, Канца, Это я, защитник Вишну, Я все вижу, я все слышу, То, что ты творишь, Сейчас он родился тот, кто вскоре За твои все преступления Принесет тебе отмщение И избавит мир от горя Ты лжешь, я убил его Его нет, он мертв Жет лишь подлость или злоба, Истину скрывать не надо. Говорю тебе я правду, Повторить могу я снова. Близко, близко время конца, Но ты можешь быть прощен, Лишь немедленно во всем, пока время есть, покайся. Нет, никогда, никогда недостойно жить и часа тот, кто подлый лицемерен. В твоей жизни путь измерен, зная об этом злобный конца. Помни конца, конца, помни, что ты делать не стремился, будет жить тот, кто родился, чтобы приговор исполнить.